а на большой дороге все спокойно. — Поедем по малой дороге, ведущей в Хуажун, — заключил Цао Цао. — Господин первый министр, но ведь там дым, — возразили военачальники, а значит, и вражеское войско. — Разве вы забыли, что сказано в законах войны? — Где пусто, там полно, где полно, там пусто. Джугалян хитер. Он нарочно приказал зажечь огонь на горной дороге, чтобы мы по ней не пошли, засада на большой дороге. Войско двинулось в Хуажун. Люди и кони падали от голода. Вымокшие под дождем, раненые и обожженные воины шли с трудом. Знамена и оружие находились в полнейшем беспорядке. Вдруг шедшие впереди остановились — Идти дальше оказалось невозможным. Вся дорога была в ямах, наполненных водой. Цао-Цао приказал слабым и раненым идти позади, а здоровым и сильным носить землю, делать вязанки из хвороста и мостить дорогу. Дорога проходила по краю пропасти, под нависающими скалами. Многие срывались и падали в бездну. Наконец, ущелье осталось позади. Дорога стала ровнее. Но за Цао-Цао теперь шло сотни-три всадников, не больше. Вид у них был поистине жалкий. Вдруг Цао-Цао поднял плеть и снова рассмеялся. — Чему вы смеетесь? — спросили военачальники. — Мне смешно, что все твердят об уме и хитрости Джоу Юя и Джугаляна, — ответил Цао-Цао. — Что стоило здесь устроить засаду? Человек 500 и мы очутились бы в плену. Не успел он это произнести, как затрещали хлопушки, и появилось 500 воинов с мечами. Их возглавлял Гуаньюй, на своем коне красный заяц. В руках Гуаньюй держал меч, черный дракон. — Что ж, попались. Будем драться насмерть, — решил Цао-Цао. — Как же драться, господин первый министр? — спросили военачальники И люди, и кони устали. А может быть, вы потолкуете с гуанюем? господин Первый министр спросил Чен Юй. Он умеет отличать добро от зла, напомните ему о милостях, которые когда-то ему оказали и мы спасены. Цао Цао выехал вперед, поклонился гуан-Юю и промолвил: « Надеюсь, гуан-Юй, вы пребываете в добром здравии с тех пор, как мы с вами расстались. «По приказу Джугаляна, я давно жду вас здесь», — ответил Гуан Юй, тоже кланяясь. «Войско мое разбито, я в трудном положении. Вспомните, когда-то мы были в добрых отношениях». «Я помню о ваших милостях», — ответил Гуан Юй. «Но я уже отблагодарил за них, убив Янь Ляна и Вэнь Чоу и сняв осаду с Бай -Ма. Нет, сейчас я не поступлюсь общим ради личного». Цао-Цао продолжал уговаривать Гуаньюя. Тот, будучи человеком добрым, в конце концов сдался и, обернувшись к своим военачальникам, приказал расступитесь и дайте дорогу». К вечеру Цао-Цао и его воины были уже вблизи Наньцзюня. Вдруг вспыхнули факелы, и отряд воинов преградил им путь. «Я...» погиб в отчаянии и воскликнул Цао-Цао. Но отчаяние его оказалось преждевременным. Вскоре выяснилось, что перед ними конный разъезд Цао-Женя, который, узнав о поражении, решил дождаться Цао-Цао. Воины расположились на отдых в Наньцзюне, куда вскоре пришел и отставший Джан-Ляо. На следующий день Цао-Цао уехал в Сюй-Чан. Отпустив Цао Цао, Гуань Юй со своим отрядом двинулся в обратный путь. Все войска уже вернулись в Сяокоу с богатой добычей, и только Гуань Юй возвращался с пустыми руками. Джугэляну доложили о прибытии Гуань Юя как раз в тот момент, когда он приносил свои поздравления Любею. Джугэлян вскочил с циновки и поспешил навстречу Гуань Юю. Как я рад «Что вы совершили великий подвиг!» — воскликнул он. «Вы избавили Поднебесную от величайших».